Однако эта ранняя смерть представлялась ему неким поэтическим возмездием. 20 лет человек наслаждался отнятыми у другого женой и домом. И вот он умер. Появившийся несколько позже некролог, по мнению Сомса, воздал Джольёну слишком много чести. Там говорилось о тонком мастере и приятном художнике, чьи работы являются нам типический и лучший образец акварельной живописи поздневикторианского периода. Сомс, который всегда бессознательно предпочитал Мола Морпена, Кезола Бэя и громко фыркал, встречая на выставках работы своего двоюродного брата, перевернул хростящую страницу Times. В это утро ему пришлось поехать в Лондон по форсайтским делам, и он определённо заметил, что Гредман кидает на него поверх очков косые взгляды. Старый клерк излучал какую-то скорбно-поздравительную эманацию. От него прямо так и веяло запахом минувших времён. Было почти слышно, как он думает: "Мистер Джольон. Да, он был как раз моих лет, и вот умер. Жаль, жаль. Для него надо думать о большой удар. Красивая была женщина". Все мы под богом ходим. Газеты посвящают ему некролог. Вот какие дела. Окружавшая Гредмена атмосфера побудила Сомса с необычной быстротой провести несколько сделок по передаче собственности и сдаче в наём домов. А как насчёт того проекта, мистер Сомс, касательно мисс Флёр? Я передумал, коротко ответил Сомс.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 Наспех закончил он дела и отправился завтракать на Грин-стрит. Венифрит была грустна. Джек Кардиган сломал крыло машины, выяснил Сомс. И сам на некоторое время выбыл из строя. Венифрит не могла освоиться с мыслью о нездоровье зятя. Профон уехал в конце концов, спросил Сомс. Уехал, ответила Венифрит. Но куда не знаю. Да в том-то и горе, нельзя ничего сказать, наверное. Впрочем, Сомсу не очень и хотелось знать. Письма от Аннет приходили из Дьеппа, где она жила вместе с матерью. — Ты, конечно, прочла о смерти этого Джолиона. — Да, — сказал Уиннифрид. — Мне жаль его. Его детей. Он был очень приятный человек. Сомс проворчал что-то неопределенное.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 Но мне ни разу не представилось такой возможности. Есть у тебя книга баронетов? Да вот здесь на нижней полке. Сомс достал объёмный красный том и стал перелистывать страницы. Монт. Сэр Лоранс IX баронет. Титул 1620 года. Старший сын Джоффри, восьмого баронета и Лавинии дочери сэра Чарльза Маскхема. Баронета, Маскхэм-Холл, Шропшир. В 1890 году женился на Эмилии, дочери Коноэла Чаруэла, Эсквайра, Конда Форт-Грейндж. Один сын-наследник, Майкл Коноэй. Родился в 1895 году. Две дочери. Место жительства Липпинг-Холл-Мэннер, Фолуэлл, Букингемпшир клубы, шутников, кофейня Аэроплан. Смотри Бидликот. Хм, промучало. Знало ты когда-нибудь каких-нибудь издателей? Дядю Тимоти? Нет, живых. Монти встречался с одним в своём клубе и однажды затащил его к нам обедать. Монти, ты знаешь, всегда носил всё с мыслью написать книгу, как зарабатывать деньги на скачках. Он пытался заинтересовать этого издателя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 Люди теперь берутся за самые разнообразные дела, ответила Винифред. Нынче больше всего боятся безделья, не то что в наше время. Ничего не делать было тогда идеалом. Но я думаю, это ещё вернётся. Молодой Монт, о котором я говорю, сильно увлечён нашей флёр. Если бы удалось положить конец той другой истории, я, пожалуй, стал бы его поощрять. «Он интересный?» — спросила Виннифрид. «Он не красавец, но довольно приятный и с некоторыми проблесками ума. Кажется, у них много земли. Он, по-видимому, питает к флёру искреннее чувство. Но не знаю». «Да», — пробормотала Виннифрид. «Трудный вопрос. Я всегда считала, что самое лучшее — ничего не делать. Такая досада с Джеком. Теперь мы ещё долго не сможем уехать. Впрочем, люди всегда забавны. Будут ходить в гайд-парк, смотреть на публику. На твоём месте, сказал Сомс. Я бы завёлся бы коттеджем в деревне, куда бы можно было, когда нужно, удалиться от праздников и забостовок. В деревне мне быстро надоедает, ответила Винифред. А железнодорожная забастовка показалась мне замечательно интересной. Винифред всегда отличалась хладнокровием.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 Дом выстроенный для арены для Нево Самса. Дом, строитель которого разрушил его домашний очаг. Флёр, хозяйкой этого дома. Да, вот это было бы поэтическим возмездием. Самс рассмеялся не весёлым смехом. Он никогда предназначал этот дом для укрепления их пошатнувшегося союза.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 Воссоединение двух форсайтских капиталов также представляло некоторый соблазн для его консервативной природы. И Анна, и Рэм снова будет связаны с ним узами родства. Нелепость, абсурд. Он выбросил из головы эту мысль. Войдя в свой дом, он услышал стук бильярдных шаров и в окно увидел молодого Монта распростравшегося над столом, флёр держа кий на перевяз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 и потом иметь дело с двором и им всем вспоминал Сомс в большей или меньшей мере было присуще это чувство правда свизин в дни своего наивысшего расцвета присутствовал однажды на утреннем приёме у некой высокой особы но вернувшись домой заявил что больше не пойдёт ну их всех мелкая рыбёшка злые языки утверждали по этому поводу что свизин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 благодаря которому палата общин получила и сохраняет верховную власть в британском государстве чувство, что их собственный мир достаточно хорош и даже лучше всякого другого, потому что это их мир, позволил старым форсайтам не леститься на аристократическую мешуру, как назывался это Николас, когда его донимало подагра.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 только что промахнулся. Сомс заметил, что глаза молодого человека прикованы к Флёр, в свою очередь наклонившейся над столом. И обожание, которое можно было в них прочесть, почти расстрогало его. Флёр положила кий на выемку своей гибкой кисти, потом подняла голову и тряхнула копной коротких тёмно-каштановых волос. Мне не попасть. Кто не рискует, тот, правильно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 Он их не примет. Нам придётся их повышать, чтобы он от нас не ушёл. И вот он считает нас гнусными скрягами и торгашами. Попробуйте покупать по этой системе картины, сказал Сомс. Принятое предложение есть душе контракт. Вас этому не учили? молодой человек повернул голову туда, где стояло у окна флёр. Нет, сказал он. К сожалению, не учили. Потом вот ещё что. Всегда освобождайте человека от контракта, если ему хочется освободиться. В порядке рекламы, сухо сказал Сомс. Если хотите, но я это мыслю как принцип. Ваши издательства следуют этому принципу. Пока что нет, ответил Монт. Но это придёт. Зато авторы уйдут. Нет, сэр, права не уйдут. Я собираю теперь наблюдения. Множество наблюдений, и все они подтверждают мою теорию. В делах постоянно недооценивается природа человека, и люди при этом теряют очень много удовольствий и прибыли. Конечно, вы должны действовать совершенно искренне и открыто, но это не трудно, если таковы ваши чувства. Чем вы гуманнее и щедрее, тем выше ваши шансы в делах. Сомс встал. Вы уже вступили в компанию Нет, ещё вступлю через 6 месяцев. Остальным компаньонам следовало бы поторопиться забрать свои паи. Монтрус смеялся. Вы ещё увидите, сказал он. Наступают большие перемены. Собственнический принцип дышит на ладан. Что, сказал Сомс. Закрывается лавочка, помещение сдаётся в наём. До свидания, сэр, мне пора уходить. Самс видел, как его дочь протянула Монту руку и поморщилась от пожатия, и явственно услышал, как вздохнул молодой человек уходя. Потом Флора отошла прочь от окна, ведя пальцем по борту бильярдного стола красного дерева. Наблюдая за ней, он спонимал, что она собирается спросить его о чём-то. Флор обвела пальцем последнюю лузу и подняла глаза. Что-нибудь делал папа, чтобы помешать Джону писать мне? Сомс покачал головой. Ты, значит, не читала в газете, сказал он. Умер его отец ровно неделю назад. О! Её смущённое и нахмуренное лицо отразило мгновенное усилие сообразить, что несёт ей эта новость. Бедный Джон. Почему ты не рассказал, папа? Откуда мне знать? тихо ответил Сомс. Ты мне не доверяешь. Я доверяла бы, если бы ты согласился помочь мне, дорогой. Может быть, я соглашусь. Флёр сжала руки. О, дорогой мой, когда чего-то отчаянно хочешь, то не думаешь о других. Не сердись на меня. Сомс протянул руку, словно отстраняя клевету. Я размышляю, сказал он. Что заставило его выразиться так торжественно? «Монт, опять докучал тебя?» Флёр улыбнулась. «Ха, Майкл! Он всегда докучает, но он такой милый, пусть его!» «Ну, — сказал Сомс, — я устал. Пойду посплю немного перед обедом». Он пошёл наверх в свою галерею, лёг на диван и закрыл глаза. Его пугала ответственность за свою девочку, чья мать была, хмм, чем собственно была её мать. Страшная ответственность помочь ей. Как может он ей помочь? Он не может изменить того факта, что он её отец. Или что и Рэн, что сказал сегодня этот юнец Майкл Монт, какую-то чепуху о собственническом инстинкте закрыть лавочку, сдать в наём, вздор. Знойный воздух насыщен запахами тавы, алги и реки и роз, обволакивал его чувство, усыпляя их.